Глава 58. Отсаблина Маруся пошла к своей тетке-портнихе, где всегда ночевала, когда бывала на вечерах или в театре. Ночь она не спала. Рано утром она собрала книги, чтобы идти на курсы, но на курсы не пошла а поехала домой. Отца дома не было. Во всем тихом домике была только старая кухарка Мавра, подруга ее матери. Конорейки, обманутые солнцем, заливались в клетке в столовой, пронизанной косыми бледными зимними лучами в которых, переливаясь радугой, играли мелкие пылинки. Зимний день был полон радости, но Маруся не замечала ее. Она, не раздеваясь, пошла в свою комнату, сняла шляпку и шубку, бросила их на постель, приспустила штору и села у стола спиной к окну. Солнечный свет и скрип полозьев по снегу ее раздражали, хотелось полутьмы, тишины, спокойствия. Ночью, ворочаясь сбоку-набок на диване в мастерской своей тетки, Она не могла собрать мысли и чувствовала только непоправимость случившегося вчера и радость от того, что ее Саша жив. Теперь, облокотившись на книги, лежащие на краю стола, устремив глаза в темный угол, где под зеленым холстом висели ее платья и стоял небольшой сундучок с девичьим рукомойником, она сумела, наконец, собрать свои мысли. Положение дел казалось уже не таким безотрадным. Лишь бы Саша любил. Она знала, что она беременна, и радовалась этому. Ребенок, которого она носит, укрепит их близость с Саблиным, и она уже любила его. Несколько дней тому назад она решила сказать все Саблину, но его страсть при встрече, его слепота на ее положение заставили ее отложить до другого раза. Теперь, когда между нею и Саблином встал брат, ей надо ускорить переговоры. Виктора она укротит и успокоит. Она глубоко верила в порядочность Саблина, И знала, что он не будет мстить Виктору за его поступок. Ведь что было, должно остаться только между ними тремя. О, ни единой минуты, ни единого мгновения она не думала, что Саблин женится на ней. Знала, что это невозможно. Не позволят те самые предки, которые ее так поразили первый раз, когда она была усаблена. Не позволит полк. Да и не надо. Знала, что свадьба, неизбежное знакомство с отцом, теткой невозможны. Саблин был принцем в ее глазах, и принц не мог с ней зайти к ним. Но разве мало девушек имеет детей? Она будет артисткой, у нее будет своя квартира, будут поклонники, но сердце ее всегда, неизменно, вечно будет принадлежать только Саше Саблину. Пусть он женится на ком хочет, пусть любит свою жену, но пусть знает, что у него есть Маруся и ее ребенок, которые только о нем и думают, только им и живут. Эта любовь в разлуке, любовь издалека, казалась ей особенно прекрасной. Она придет к нему в пятницу и не допустит до страстных объятий. Она коротко и просто скажет ему, «Я мать твоего ребенка. Ты счастлив?» А потом переговорит спокойно о будущем. Он поможет ей устроиться на отдельной квартире на то время, пока она будет больна. Она вернет ему расходы на это. Она сейчас же поступит на сцену хотя бы харисткой, чтобы иметь свой кусок хлеба и не одалживаться отцу. Отец не должен знать ее падение, он не переживет этого. От него надо все скрыть. Она скажет, что уезжает. Может быть, даже отец и Варя Мартова ей помогут, и тогда можно будет не обращаться к Саблину. Как было бы хорошо ничем не быть ему обязанной, но все ему отдать. Она улыбнулась тихой и грустной улыбкой. Так казалось ей хороша эта одинокая жизнь в далеком обожании своего принца. «Кто-то позвонил!» Мавра отперла, знакомые крадущиеся шаги Коржикова раздались в столовой. Его-то меньше всего хотела теперь видеть Маруся. «Марья Михайловна», — услышала она скрипучий голос Коржикова, «можно к вам на одну минуту, но по весьма важному делу». «Войдите, Федор Федорович», — сказала Маруся. Она не встала ему навстречу, но с места подала ему холодную вялую руку. Коржиков по-своему понял ее поведение в отчаянии по убитом любовнике. Он сел напротив окна, скорчился, поставил локти на колени и упер в ладони рук свой рыжий лохматый подбородок. Он напоминал ей статую Мефистофеля Антокольского в Эрмитаже. «Мария Михайловна», — несколько торжественно начал Коржиков, «вы давно знаете, как я вас люблю». Маруся неподвижно сидела в углу, и мука была на ее затененном от цвета лице. Коржиков не видел этого выражения, Он видел только то, что Маруся была прозрачно бледна и почти не дышала. «Еще тогда, когда вы ходили ко мне», — заговорил после некоторого молчания Коржиков, «не будучи в силах уяснить себе подобие треугольников, и были в коротком коричневом платьице и черном переднике, я, старый студент, обожал вас. Да. Может быть, все это признание глупо, но оно неизбежно. Мария Михайловна, я прошу вас венчаться со мною». «Я прошу вас торжественно обвенчаться со мною. Быстро, скоро, на этой неделе». Это было так неожиданно и показалось таким необычным и диким Маруси, что она встала и стояла, опираясь руками о комод. «Я вас не понимаю», — сказала она. «Что вы говорите? Как обвенчаться? Почему?» «Самым настоящим образом, в церкви, с попом и шаферами, со свадебным обедом, с пьяными криками горько, с грубыми шутками подвыпивших гостей, словом так, чтобы весь завод целую неделю только и говорил о нашей свадьбе. Маруся нервно рассмеялась, холод пробежал по ее телу. «Это говорите вы, убежденный анархист, проповедовавший заводским работницам свободную любовь и гражданский брак?» — сказала Маруся. «Да, я это говорю, и только я имею право сказать вам это. Почему же вы имеете на меня такие права?» сказала, выпрямляясь Маруся. «Потому что вы скоро станете матерью», зашептал Коржиков, не глядя на Марусю. «Вы понимаете, если узнают это, если узнает ваш отец, он не переживет этого. Мария Михайловна, я не хочу, чтобы вы стали предметом шуток и пересудов. Я слишком люблю и уважаю вас». «Ой», простонала Маруся и бессильно опустилась на стул. Ей было дурно, в глазах потемнело, она закрыла лицо руками и упала головою на книги. «Не оскорбляйте меня», — тихо сказала она. «Я не оскорбляю вас. Я не осуждаю вас. Я преклоняюсь перед вами. Я вас жалею». «Но поймите, Мария Михайловна, раньше, пока был жив корнет Саблин, у вас были живые надежды, а теперь...» Она вытянула руку ладонью вперед, как бы защищаясь. «Что вы говорите? корнет Саблин? Разве с ним что-то случилось? Но ведь вчера ваш брат Виктор...» На ваших глазах убил его. Он только стрелял, но промахнулся и не убил. Александр Николаевич жив, цел невредим. А где Виктор? Виктора я сегодня переодел в штатское, снабдил заграничным паспортом и отправил за границу. Если он не наглупит, то он в безопасности и в надежном месте. Все это, конечно, меняет дело, Мария Михайловна, вставая, сказал Коржиков. Но мое предложение остается в силе. Я прошу вашей руки и скорой свадьбы. Вы же знаете, что я люблю его и только его. — глухо сказала Маруся. — Знаю, — коротко сказал Коржиков. — Я уже теперь люблю его ребенка, — закрывая лицо руками, сказала Маруся. — Понимаю и это, — скрипучим, не своим голосом проговорил Коржиков. Он тоже был необычно бледен. — И все-таки, Мария Михайловна, я умоляю вас венчаться со мной. Маруся отняла руки от лица и долгим, пристальным взглядом посмотрела на Коржикова. Она тихо покачала головой и сказала еле внятно — «Да кто вы такое? Я ничего не понимаю. Отказываюсь понять что-либо. Вы хотите воспользоваться моим положением? Вы циник или... или вы святой человек?» Коржиков стоял, опустив вниз глаза. «Я прошу вашей руки», — настойчиво сказал он и сделал шаг к Марусе. Она встала и отодвинулась от него в темный угол. «Уйдите», — прошептала она. «Уйдите, умоляю вас». «Хорошо, но я каждый день буду приходить к вам и требовать ответа. Я не могу быть вашей женой. Я не люблю вас, Федор Федорович, простите меня. Я очень уважаю вас, я вас почитаю как брата, но быть вашей женой я не могу. Я этого и не прошу. Я прошу вас только обвенчаться со мною». «Уйдите», — прошептала Маруся. «Хорошо, я уйду», — сказал глухим голосом Коржиков. Я понимаю вас. Вы не можете мне дать ответа, не переговорив с Корнетом Саблиным. Я вернусь к вам в субботу, и что бы ни было, я от своего предложения не отступлюсь. Уйдите, молю вас. Да понимаете ли вы, Мария Михайловна, как я вас любил и люблю? прошептал Коржиков, резко повернулся и вышел. Маруся с трудом дотащилась до своей постели, сбросила на пол шубку и шляпку и в беспамятстве. Упала на подушке.